Глава 19 Группа УБН из восьми человек ворвалась в полицейское управление Бэронвилла с бесцеремонностью урагана четвертой категории. Возглавлял ее специальный агент Кейт Кемпер, среднего роста жилистая блондинка лет за сорок. Каждого из собравшихся во главе с Деккером она наградила стальным рукопожатием и совершенно каменным выражением лица, словно и впрямь высеченного из гранита. Решительные черты этого лица говорили, что его обладательница видывала в жизни препятствия и похуже, но преодолела их все до единого. «Мне нужно взглянуть на тела», — объявила она без всяких предисловий. Грин кивнул. «Они в морге. Так они из ваших?» «Дайте сначала посмотрю, а потом и поговорим. В дозволенных пределах». Грин при этих словах насупился, но все-таки согласно кивнул. «Что ж, давайте прокатимся». Вслед за Грином, Лесситер, Декером и Джеймисон у Бенновцы вошли в морг. Выдвинули с холодильника металлические столы с мертвыми телами, приподняли покрывало. Кемпер опустила взгляд сначала на одного покойника, потом на другого. Дэкер внимательно за ней наблюдал. Спасибо, бросила она наконец медэксперту. Останками мы сами потом займемся, повернулась к Грину. Расследование тоже полностью берем на себя. Да работайте на здоровье, как я могу вам запретить? Отозвался тот. «Но и вы не можете запретить нам заниматься своим делом!» Кемпер выхватила телефон. «Еще как могу. Всего одним звонком». Грин явно собрался что-то возразить, но тут вмешалась Джеймисон. «Послушайте, это будет долгое запутанное дело со множеством всяких взаимных увязок. Мне кажется, что в данном случае разумнее задействовать все имеющиеся ресурсы». Поглядела на Кемпер. «Пусть УБН берет на себя роль координатора, никто не против, но в расследование уже вовлечено и ФБР». И нам тоже хотелось бы довести все до логического конца. Бэронвилл стал местом уже шести убийств, и отсекать местных копов от расследования — это просто устраивать праздник для средств массовой информации. Вам дело делать надо или рейтинги телевизионщикам поднимать? Надо выяснять, кто убил тех людей, а не делить сферы влияния. Иначе так во всем этом выяснении отношений погрязнем. Все посмотрели на Кемпер, как отреагирует. Поначалу она выглядела так, будто Джеймисон предложила что-то непристойное, но потом кивнула. «Зарубите себе на носу. Все линии расследования идут только через меня. Любые улики, зацепки, протоколы допросов, результаты – обо всем ставят меня в известность. БН последняя инстанция». «Я считаю, что все шесть убийств связаны между собой», – сказал Деккер. «Если это так, то ваши двое в остальном были каким-то образом замешаны». «Сильно сомневаюсь». — резко ответила Кемпер. — Но я думаю, что это ничуть не исключено. — стоял на своем Деккер. — Это еще почему? — бросила она. — Для начала мне нужно знать, давно ли они работали под прикрытием. — Да кто-то вам сказал, что они работали под прикрытием? — рявкнула Кемпер. — Никто не говорил. — вмешалась Джеймисон. — Правда, Деккер, с чего ты это взял? Тот обвел взглядом выстроившихся вокруг убейновцев. ФБР сделала запрос относительно двух предположительно погибших агентов. Все родственные ведомства дали ФБР отрицательный ответ, кроме вашего», объяснил он, нацеливаясь пальцем в Кемпер. «И у вас не просто не ответили? Запрос отправили на самый верх, и тут нате. В тот же день здесь уже спецгруппа». «Но причем здесь тайное внедрение», возразила Кемпер. «Они вполне могли быть самыми обычными агентами. Если бы два агента вдруг пропали в рамках обычной службы, то об этом сразу стало бы известно. А вот тайных агентов с такой регулярностью не проверишь». Об их пропаже можно узнать только если они в назначенное времени выйдут на связь или не придут в назначенное ведомством явочное место. «Откуда это у вас такие познания об операциях под прикрытием?» подозрительно поинтересовалась Кемпер. «Хотите верьте, хотите нет, но еще обычным копом вагая, я тоже работал под прикрытием. Внешность у меня подходящая, сами видите. Парни здоровенные, да и всякие причесочки с галстучками тоже не по мне». Все думали, что я просто мордоворот, который хочет вписаться в какую-нибудь криминальную структуру. Так вот, я порой целыми днями не мог выйти на связь, чтобы мои новые друзья меня не раскусили. Это не то, что можно в любой момент сбегать в участок или каждые пять минут строчить в полицию смс-ки. Когда работаешь под прикрытием, полностью вживаешься в роль. Сначальством не советуешься, сам себе хозяин, живешь одной жизнью со всяким отребьем. Так чем они занимались? К такой информации есть допуск только у меня и у членов моей группы, отрезала Кемпер. Тогда трудновато будет нам с вами сработаться», — заметил Деккер. «Я говорила, что в нити должны быть у меня, а не о том, что мы проводим расследование вместе». Деккер посмотрел на Грина. «Ладно, я полагаю, что в таком случае мы попросту сосредоточимся на остальных четырех убийствах, которые официально не требуют от нас мериться с УБН пиписьками. Это чисто ваша юрисдикция. А потом, если расследование зацепит этих двух, запросим официальное участие ФБР и сами возглавим дело». Мы раскроем его целиком, а у Беновца пусть на здоровье выставляют себя полными болванами, какими на самом деле и являются». «Вы выходите за всякие рамки, мистер», – рявкнула Кемпер. декера обвел ее презрительным взглядом. «Нет. За всякими рамками – это то, что мы сейчас тратим время на всякую чепуху, и только из-за того, что вашему ведомству важнее потолще надуть щеки, чем действительно выяснить, кто убил ваших парней. Если это ваш способ вести расследование, то флаг вам в руки». Лично я веду дела по-другому. Так что, по крайней мере, от имени ФБР могу вам сказать. Заваливайте дело. Еще увидимся. И вышел за дверь. Кемпер посмотрела ему вслед, после чего уставилась на Джемисон. Это и ваша позиция. Он мой напарник, так что да, и моя тоже. И знаете, что еще? Он частенько оказывается прав. Она тоже направилась к выходу. Через миг, к ее примеру, последовали Грин и Лесситер.